31 июля. Сегодня дневник я сделал то, чего боюсь больше всего на свете. Позвонил родителям. Мама, у тебя проблемы? Я, нет, все хорошо. Мама, правда? Сын, правда. Она, ты звонишь просто так? Он, да, узнать, как вы. Мама, ахлатир, это-то меня и настораживает. У тебя все в порядке, ты уверен? Когда мы связываемся по Скайпу, Родители сидят рядом и держат телефон так, чтобы я видел на экране часть лица каждого. И я вижу как бы одно родительское лицо. Когда я замечал, как оно стареет, у меня сжималось сердце и хотелось отключить картинку, но это ничего не изменило бы. Их голоса тоже старели, будто на стенах времени обозначились длинные трещины. Я дал себе слово, что буду звонить чаще. Я делал это каждый раз, хотя знал, что не сдержу слова. Мама полушутя говорила, что у меня слабо развито чувство семьи. Горькая шутка, в ней скрывался упрек. Папа не говорил мне по этому поводу ничего, и тем самым говорил все. Ни один из них не мог понять, почему я подолгу не звоню. Мне это казалось естественным. Я исполнял ритуал, который многие дети должны выполнять по отношению к родителям в определённый момент своей жизни. Ритуал неблагодарности. А ещё в этом проявлялась моя наивность. Я думал, будто мои родители всегда в моем распоряжении. Если я раз за разом откладывал звонок на потом, то, возможно, поступал так из несокрушимой уверенности, что скоро увижусь с ними, а значит, нет надобности названивать им каждый день, поскольку день, когда я окончательно вернусь к ним, уже близок. Но этот день был словно мираж в пустыне изгнания. Когда в призрачной надежде на скорую встречу Я в очередной раз откладывал звонок, в реальности эта встреча отодвигалась все дальше. У меня уже наступила терминальная стадия эмиграции. Я больше не верю, что смогу вернуться. Когда-то я убедил себя в неизбежности возвращения, в возможности возместить время, проведенное вдали от семьи. Эти мечты помогают мне жить и в то же время убивают. Я делаю вид, будто верю, что скоро вернусь домой что там все осталось как было, и я смогу нагнать упущенное. Возвращение, о котором мечтаешь, это безупречный, а следовательно, плохой роман. Что-то умирает. Покинутый мной мир исчез едва я повернулся к нему спиной. Поскольку раньше я жил в этом мире, поскольку я зарыл там, словно сокровище, свое детство, я думал, что мой дар сам по себе должен сделать его неизменяемым. Я думал, что он будет вечно хранить верность моей прежней жизни. Это была иллюзия. Прежний любимый мир не подписывал со мной договор о верности. Не успел я уехать, как он уже начал отдаляться по туннелю времени. Я наблюдаю за его разрушением. В такие минуты больше всего меня удручает не сам факт разрушения этого мира, раз этот мир был живым, значит он был смертным, а то, что он разрушился так легко хотя я думал, что дал ему возможность продержаться. Изгнанника постоянно мучит географическая разлука, удалённость в пространстве. Но фундамент его одиночества закладывает главным образом время. Он обвиняет километры, а на самом деле его убивают дни. Я согласился бы находиться в ста миллиардах миль от лица моих родителей, если бы у меня была уверенность, что время, касаясь этого лица, не исказит его. Но это невозможно. Появляются морщины, слабеет зрение, ухудшается память, надвигаются болезни. Как воссоединить наши жизни? Писать друг другу письма. Письмом называют не только послание, но и способ отображать действительность с помощью слова. Сможет ли слово сократить внутреннюю дистанцию между нами? Пока что эта дистанция только увеличивается, несмотря на слово и всю его магию. Некоторым эмигрантам стоит пожелать, чтобы они никогда не возвращались, хотя это их самое горячее желание. Если оно сбудется, они умрут от горя. Мне не хватало моих родителей, но я боялся позвонить им. Время шло. С одной стороны, мне было грустно от того, что я не слышу, как они рассказывают о своей жизни. С другой, я панически боялся это услышать, поскольку догадывался, что происходит в их жизни на самом деле. Они приближаются к смерти. Я не звонил им и страдал от этого, а когда звонил, страдал не меньше, а быть может даже больше. Родители хотели поговорить со мной на множество разных тем, о приятных или досадных пустяках, о моих неугомонных младших братьях, о напряженной политической ситуации в стране. Но мне было не все это слушать. А о единственном, что было для меня по-настоящему важно, родители молчали. Они притворялись и я притворялся. Мы пытались дурачить друг друга. Я быстро свернул разговор. За этой маленькой бестактностью скрывалась большая трусость.